Тридцать девятое. Как проводить собрание? Я знаю, что в Китае в древности было принято проводить встречу только тогда, когда была уверенность в том, что все участники смогут прийти к согласию. В этом отрывке Дзёта рекомендует подобную политическую мудрость японцам, у которых нет этой традиции. Прежде чем проводить собрание, Поговори с каждым участником отдельно, а затем собери тех, чьи мнения тебе близки, и прими решение вместе с ними. В противном случае обязательно найдутся люди, которые не согласятся с тобой. Кроме того, перед важным собранием следует тайно узнать мнение непричастных людей. Будучи лично не заинтересованными в происходящем, Они могут дать непредвзятый совет. Если же ты попросишь совета у тех, кто заинтересован, они предложат тебе только то, что выгодно для них. Такие советы почти бесполезны. Книга вторая.